Глава 18. Из своего автомобиля, стоявшего на ближайшей к полосе 3.0 рулежной дорожке, Мел Бейкерсфилд видел, как самолет Трансамерики, не задерживаясь, покатил к аэровокзалу. Мела отделяла от самолета уже половина летного поля, однако, несмотря на дальность расстояния, ему отчетливо были видны быстро удалявшиеся огни по радио, настроенному на землю, Мэл слышал, как диспетчеры задерживают у перекрестков другие самолеты, чтобы дать пройти пострадавшей машине. Ведь на борту ее находились раненые. Рейсу 2 было приказано подрулить прямо к выходу 47, где их ждали скорая помощь и служащие компании. Мэл смотрел, как уплывают огни самолета, сливаясь с галактикой аэровокзальных огней. Машины скорой помощи и аварийки, так и не понадобившиеся, стали разъезжаться. Таня и Томблинсон были уже на пути к аэровокзалу. Они ехали с патрони, который поручил кому-то отрулить самолет «Аэрео Мехикан в ангар. Таня непременно хотела быть у выхода 47, когда с самолета начнут сходить пассажиры. Похоже, что она могла там понадобиться. Прежде чем расстаться с Мэлом, она спокойно спросила — «Вы все-таки приедете ко мне?» «Мне бы очень хотелось», — сказал он. «Если вы не считаете, что уже слишком поздно». Он смотрел на Таню. Она отбросила с лица прядь рыжих волос, устремила на него свой прямой открытый взгляд и улыбнулась. «Нет, не поздно». Они условились встретиться у главного выхода через три четверти часа. Томлинсон... Намеревался взять интервью сначала у Патрони, а потом у команды «Рейса-2». Ведь через несколько часов члены команды, как и Патрони, станут героями. Драматическая история бедствия, которое терпел самолет, и его благополучное возвращение на Землю, подумал Мел, наверняка затмят его высказывания по поводу более обыденных проблем, связанных с трудностями, переживаемыми аэропортами. Хотя, может быть, и не совсем. Томлинсон, с которым Мэл поделился своими соображениями, был репортер вдумчивый, умный, которому возможно придет в голову связать нынешнюю драматическую ситуацию с не менее серьезными и не сиюминутными проблемами. Мел увидел, как покатили куда-то Боинг компании Аэро Мехикон. Самолет был, видимо, целеханик Теперь его вымоют, тщательно обследуют и отправят в беспосадочный полет. В Акапулько. Следом за ним двигались разнообразные служебные машины, неотлучно находившиеся при нем, пока он был в плену у стихии. Мел тоже мог больше не задерживаться на поле. Он сейчас уедет через минуту другую. Но уединенность летного поля, непосредственная близость к полетам, все это настраивало на размышление. Именно здесь несколько часов назад вспомнил Мел, у него возникло предчувствие беды. Ну и в известной степени оно оправдалось. Беда случилась, хотя, по счастью, и без рокового исхода. И не аэропорт, будь он плохой или хороший, виноват в том, что произошло. А катастрофа ведь могла произойти и в аэропорту. Тогда она была бы грандиозной. И все из-за несоответствия его современным требованиям авиации, что Мел давно уже предсказывал, и тщетно пытался выправить положение. Ведь аэропорт имени Линкольна безнадежно устарел. Устарел, и Мало это прекрасно понимал. Несмотря на хорошие кадры, сверкающее стекло и хром, несмотря на объем воздушных перевозок, рекордное число пассажиров, неагару грузов, несмотря на перспективу роста и самонадейную вывеску, воздушный перекресток мира. Аэропорт устарел потому, что, как это часто случалось на протяжении коротких шестидесятков лет существования современной авиации, прогресс в воздухе превзошел все предсказания. Здесь опять-таки эксперты-прогнозисты оказались неправы и правы мечтатели провинции. И то, что происходило с аэропортом имени Линкольна, происходило везде. Не только по всей стране, но и по всему миру. Очень много шло разговоров о росте авиации, ее потребностях, развитии воздушного сообщения, которое постепенно станет самым дешевым в мире видом транспорта и средством для перевозки грузов, видом транспорта, благодаря которому народы, живя в мире, смогут лучше узнать друг друга, смогут легче торговать. Однако на Земле, учитывая масштабы Проблемы очень мало что делалось. Конечно, ничей одинокий голос не способен что-либо изменить, но всякий, кто может что-то сказать сознанием дела и убежденностью в своей правоте, тем самым внесет свою лепту. За последние несколько часов Мел понял, сам не зная почему, он это понял именно сейчас, что будет и дальше открыто высказывать свои мысли как сделал это сегодня и как не делал уже давно завтра или вернее еще сегодня он начнет звонить аэропортовским уполномоченным и в понедельник утром созовет чрезвычайное заседание совета. когда совет соберется мэл потребует разрешения немедленно приступить к строительству новой взлетно-посадочной полосы параллельно полосе 30. Сегодняшнее происшествие необычайно подкрепило доводы в пользу увеличения числа взлетно-посадочных полос, о чем Мэл давно уже говорил. Но на этот раз он решил дать бой, прямо, в открытую предупредить, что катастрофы неизбежны, если о проблемах безопасности будут только болтать, не обращая внимания на то, что жизненно необходимо для нормальной деятельности аэропорта или бесконечно откладывая решение насущных вопросов. Уж он проследит за тем, чтобы пресса и общественное мнение были на его стороне, иными словами, окажет все меры давления на столичных политиков. После того, как вопрос о строительстве новых полос будет решен, надо настаивать на осуществлении других проектов, о которых до сих пор только говорят или только мечтают, в частности, на сооружении нового аэровокзала с новым взлетно-посадочным комплексом, с более разумным распределением потоков людей и грузов, с наличием небольших полей сателлитов для вертикально взлетающих самолетов и самолетов с короткой пробежкой, которые скоро должны появиться. Либо Международный аэропорт имени Линкольна принадлежит реактивному веку, либо нет. А если он принадлежит, То должен шагать в ногу со временем. Аэропорты ведь, — думал Мел, — это не роскошь и не уступка вкусам публики. Почти все они самоокупаются, дают доходы и работу многим людям. Все битвы за прогресс на земле и в воздухе, конечно, не выиграть. Этого никогда не будет. Но некоторые выиграть можно. И кое-что из того, что говорилось здесь и делалось, благодаря положению, которое занимал Мел, Может быть, распространено на всю страну, а то и на весь мир. Если это произойдет, тем лучше. Английский поэт Джон Донн вспомнил вдруг Мел. Однажды написал, человек — это не изолированный остров, нет. Каждый человек — это кусочек континента, частица большой земли. И аэропорт... Это тоже не остров, а уж международный, тем более. И все в нем должно оправдывать это высокое звание. Быть может, работая рука об руку со своими коллегами, Мелу и удастся показать, что надо делать. И сейчас Мел твердо решил, те, кто забыл о его существовании, скоро услышат о нем. Ему предстоит много дел а если он к тому же возьмется за прежнее, активно включиться в борьбу за прогресс не только в воздухе, но и на земле, это займет его ум и отвлечет от личных проблем. Во всяком случае, Мэл очень на это надеялся. Тут он вспомнил, что надо будет позвонить Синди, быть может, даже завтра, и условиться, когда он заберет свои вещи. Это будет неприятная процедура. И оставалось только надеяться, что удастся осуществить все в отсутствие дочерей. Для начала, решил Мел, он переедет в гостиницу, а потом подыщет себе квартиру. Но одно он знал твердо. Его решение о разводе, как решение Синди, бесповоротно. Оба понимали это и сегодня просто решили убрать фасад, за которым была пустота. И сами они и дети ничего не выигрывали. Так к чему оттягивать неизбежное? И все же на это потребуется время. Ну, а Таня? Мэл не был уверен, что их ждет совместная жизнь впереди. Возможно, конечно, хотя время для решительного шага, если он вообще его предпримет, пока не настало. Мал только чувствовал, что сегодня, в конце этого долгого и трудного рабочего дня, ему очень хочется тепла, нежности и дружеского участия а из всех его друзей лишь Таня могла ему это дать. Время прояснит, к чему это может привести его и Таню. Мэл включил мотор и свернул на дорогу огибавшую поле. Справа от него уходила вдаль полоса 3.0. Он видел, как, несмотря на поздний час, на нее непрерывной чередой один за другим садились самолеты. Мимо промчался конвейер 880 компании «ТВА» и сел. А всего в какой-нибудь миле позади него уже мигали посадочные огни другого самолета. За второй машиной виднелась третья. «Раз третья машина идет на посадку, значит, — подумал Мэл. облака поднялись. И только тут он обнаружил, что снегопад» прекратился. А на южной стороне неба даже проглядывает синева. И с облегчением подумал. Буран кончился. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Февраль 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.